Глава 2. Пантомима. Как правило, Ливенфорд обходился без театральных зрелищ. К ресторанам и аттракционам на ежегодной ярмарке обычно добавлялись сеансы кинопередвижки, где в атмосфере, пропитанной запахом апельсиновых корок и керосиновым чадом, можно было за два пенса посмотреть девушку, которая свернула не туда, или убийство в красном амбаре. Полной же противоположностью этому считались, конечно, любительские концерты. В зимний сезон по четвергам небольшая кучка утонченных леди и джентльменов развлекала столь же утонченную публику пением и декламацией. «А теперь выступит мистер Арчибальд Смол!» После чего наливающийся краской мистер Арчибальд Смол в скрипучих сапогах и вечернем костюме с чужого плеча выходил вперед и пел «Тора, поговори снова со мной!» Между этими полюсами театральный ручеек в Ливенфорде пересыхал, и в городке опять воцарялся суровый дух ковенантеров. Так что представьте себе, какой поднялся переполох, когда в начале декабря стало известно, что в Бургхолл на неделю, начиная с Хагмана и кануна Нового года, прибудет Пантомима. Пантомима? Ну, конечно, для детей. и все же даже в самом черством сердце она пробудила интерес и вызвала трепет у влюбчивой молодежи Бурга. Даже Доги Линций, сын Провоста, не скрывал своего интереса к Пантомиме. Снисходительного интереса, естественно. Довольно специфического интереса, ибо Доги был представителем местного света, а именно его центром. Этот небольшой светский кружок и диктовал городу моду на крикливую одежду и вызывающие манеры. доги был бледнолицым юнцом со склонностью к беспричинному смеху прыщам и к невообразимому понебратству выражавшемуся в дурной привычке хлопать своих знакомых по спине и похохатывая громогласно называть каждого стариной тяпнем по бренди, старина таким было обычное приветствие доги когда он со сознанием дела стоял в зале слона из замка доги носил яркие рубашки блестящие запонки а зимой пестрое пальто с огромными карманами и воротником, неизменно подпиравшим его оттопыренные уши. У Доги были поражающие воображение настоящие курительные трубки всевозможных изгибов и тяжелая трость, которой он стучал, шествуя по дороге. Он считался энциклопедическим знатоком женщин, а некогда держал бульдога. На самом деле в Доги не было ни грамма порока. Он страдал от богача-отца, любящей все ему прощающей матери и от своего худосочного телосложения. Добавьте к этому тщеславное желание провинциала, чтобы местные считали его повесой из повес, настоящим исчадием ада, и вот вам портрет Доги в худшем его варианте. Прибыла рождественская пантомима, труппа номер пять из Манчестера, которая забрела в эти северные края в надежде охмурить местных жителей золушкой. но местные жители оказались менее податливыми, чем ожидалось. В Пейсли на гастролирующую труппу Сэмюэлс хлынул дождь не букетов, а помидоров, а в Гриноке настоящий град яиц. Так что ко времени прибытия в Ливенфорд моральный дух лицедеев оставлял желать лучшего. У комика был слегка потускневший вид. Хор путал слова, а мистер Сэмюэлс... тайне придумывал срочное дело, которое могло бы оправдать его внезапный вызов в Манчестер. Через два дня после премьеры в Бургхолле Финлей встретился на Хай-стрит с Доги Линцием. «Смотри-ка, старина!» — воскликнул Доги. Он в основном окучивал Финлия как следующего в оккультных тайнах тела. У незатейливого Доги либида остро нуждалась в иллюстрированной книге по анатомии. «Смотри-ка, старина! Видел пантомиму?» «Нет», — сказал Финлей. «Что, хорошо?» «Хорошо!» — Доги запрокинул голову и загоготал. «Боже мой, это чудовищно! Гадость, ужас, дрянь!» «Но все же старина Финлей — это писк!» Он снова загоготал и, схватив Финлия за руку, спросил. «Ты не видел Дандини?» «Нет, нет. Говорю же, меня и близко там не было». «Финлей, ты должен увидеть Дандини!» Возмутился Доги, и глаза его увлажнились. «Богом прошу, ты должен увидеть Дандини. Именно ее, Финли. Последнее слово тетке Травести. Старая извозь, кляча в трико. Сам поймешь, о чем я». Избежала живодерни та еще мамочка. «Лет полста на сегодня танцует, как куча кирпичей, голос, как из бочки. Вот черт! У меня истерика от одной мысли о ней». Он замолчал, совершенно опустошенный, собственным смехом. Но, взяв себя в руки, вытер глаза и объявил. Ты должен увидеть ее, старина. Клянусь, что должен. Такое удовольствие нельзя пропустить. У меня есть места в первом ряду на каждое вечернее представление. Пошли со мной сегодня вечером. Питер Уир тоже придет. И Джексон из рекламодателя. Финли смотрел на Доги, испытывая сложные чувства. Иногда этот юноша ему очень нравился. Иногда вызывал чуть ли не ненависть. С языка Финли едва не сорвался отказ. Но по причине какого-то смутного интереса, назовите это любопытством, если угодно, доктор счел за лучшее согласиться и довольно сухо сказал. «Могу заглянуть, если у меня будет время. В любом случае, оставь мне место». Затем, отказавшись от экспансивного предложения Доги насчет «тяпнем по бренде», он зашагал прочь, чтобы продолжить свои визиты к пациентам. В тот вечер Финли действительно заглянул в Бургхолл. предварительно объяснив Камерону свои мотивы. Камерон кивнул, насмешливо посмотрев на него. «Сходи, если хочешь, а я закончу прием. Малышу Линцию пойдет на пользу, если ты не дашь ему вляпаться в какую-нибудь неприятность. Он безмозглый псих, но, честное слово, есть в нем что-то хорошее». Представление едва началось, когда Финлей скользнул на свое место, а публика, состоявшая в основном из молодых подмастерьев в сверфи, уже принялась освистывать действо на сцене. И правда, это было жалкое зрелище, а нервный мандраж артистов делал его просто чудовищным. И был, конечно, Дандини, двойник Дандини, в исполнении травести. Дандини, как зеркало моды и эхо двора, фронтоватый спутник принца. Финлей заглянул в программку. Роль мальчика исполняла Летти Лебрюн. Ну и имечка, ну и женщина. Это было высокое, растерянное, худющее создание. Призрак в трико, явно набитом ватой, совпалой грудью и изможденным лицом. На скулах пятна румян. Исполнительница главной роли машинально передвигала ноги и в прострации танцевала. От нее даже не требовалось петь. И действительно, когда хор подхватил припев, она едва пошевелила губами. Финлей мог поклясться, что она вообще не пела. но ее глаза завораживали. Большие голубые глаза, когда-то, видимо, прекрасные, теперь были полны страдания и презрения. Каждый раз в ответ на очередную порцию насмешек эти трагические глаза широко открывались, а лицо застывало в стоической гримасе. Чем дальше шло представление, тем напряженнее становилась атмосфера, шиканье, свист и, наконец, издевательские выкрики. Доги был в экстазе, сжимал руку Финлея и чуть ли не валился со своего кресла. «Ну разве она не умора? Разве не отпад? Разве было что-то смешнее со времен моей бабушенции?» Как будто она была какой-то новой театральной звездой, а он импресарио, который ее открыл. Но Финли не улыбнулся. В глубине души он испытывал боль, как при виде чужого унижения. Когда под гром нарочитых аплодисментов занавес опустился, Финли чуть не вскрикнул от облегчения. Но для Доги еще ничего не закончилось. Нет, до конца было еще далеко. «Мы обойдем вокруг», — осклабившись и подмигнув, заявил он. «Заглянем за кулисы». Похоже, он припас нечто более тонкое, какое-то более изощренное издевательство, нежели грубый акт яйцеметания. Финли попытался было возразить, но они уже двинулись. Доги, Джексон и молодой Уир. Так что он последовал за ними по продуваемым сквозняками каменным коридорам Бургхолла и поднялся по скрипучим ступеням в артистическую уборную Летти Лебрюн. На самом деле это была общая раздевалка с условными перегородками, рваными обоями и запотевшими стенами. Однако почти вся труппа уже покинула помещение, наверняка испытывая облегчение от того, что можно вернуться к себе. Но Летти была там. Сидела за захламленным столиком... и медленно застегивала пуговицы на платье. Вблизи она выглядела еще уродливее. Она смыла с лица жирную краску, но на скулах все еще виднелись два ярких пятна, а под большими голубыми глазами залегли темные круги. Она молча изучала гостей. «Ну, мальчики?» — не без достоинства произнесла она. «Что вам угодно?» Доги с нарочитой галантностью шагнул вперед. О. Он был большим выдумщиком, этот Доги Линдсей. «Мисс Лебрюн, чуть ли не жеманно сказал он, — «мы пришли, чтобы сделать вам комплимент и спросить, не окажете ли вы нам честь от ужинов вместе с нами». Она молчала, а стоявший позади остальных юный Уир фыркнул, пытаясь подавить разбиравший его смех. «Сегодня не могу, мальчики, я слишком устала». «О нет, мисс Брюн! — возразил Доги. — Всего лишь маленький ужин. Как он может утомить такую актрису с таким опытом? Актриса почти невозмутимо окинула их всех печальным взглядом. Она понимает, что он обманывает ее. С болью подумал Финлей. И принимает это как королева. — Завтра вечером я бы могла с вами поужинать, если хотите. Доги радостно улыбнулся. — Отлично! Отлично! — воскликнул он и назвал время и место встречи. Затем, не давая повиснуть очередной паузе молчания, он в своей обычной залихватской манере сверкнул перед ней золотым портсигаром. Но она покачала головой. «Не сейчас, спасибо». На ее губах появилась легкая улыбка. «Я кашляю от курения». Еще одна довольно неловкая пауза. Все казалось не так забавно, как они ожидали, но Доги встряхнулся. «Что ж, мисс Лебрюн, пожалуй, нам лучше сказать о «Мы ждем вас завтра вечером, и еще раз поздравляю вас с прекрасным выступлением!» Когда они выходили, она снова тихо улыбнулась. На следующее утро, сидя за завтраком, Камерон бросил перед Финлием только что полученную записку. «Послушай», — суховато заметил он, — «тебе лучше отреагировать на это, раз уж ты так интересуешься театром». В адресованной доктору записке была просьба заглянуть к Летти Лебрюн. Так вот и получилось, что Финлей отправился утром в дом номер семь на Чорч-стрит. Он пошел рано, движимый странным любопытством и странным же чувством стыда. Должно быть, когда он вошел в комнату, что-то из испытываемых им чувств отразилось на его лице, потому что Летти чуть ли не ободряюще улыбнулась ему. «Да не волнуйтесь вы так», — сказала она с меньше, чем обычно невозмутимостью. «Я хотела, чтобы вы пришли». Я справилась о вас после вашего ухода. Вы единственный, кто не пытался надо мной подшучивать». Она лежала в постели, в окружении нескольких вещей, очевидно, своих собственных. Фотография в тесненной серебряной рамке, хрустальный флакон флоридской воды, маленький в когда-то изысканном, а теперь изрядно побитом корпусе дорожные французские часы. Вокруг царила атмосфера какой-то странной утонченности, которую только сама Летти могла придать комнате для приезжих. Финли это остро почувствовал, и в его голосе прозвучала исключительная сдержанность, когда он спросил, чем может ей помочь. Она жестом пригласила его сесть, и перед тем, как ответить, откинулась на подушку. «Я хочу, чтобы вы сказали, сколько мне осталось жить». В этот миг на его лицо стоило посмотреть. Что, должно быть, даже позабавило ее — Поскольку прежде чем продолжить, она слабо улыбнулась. У меня чехотка. Простите, вы, наверное, предпочитаете слово туберкулез? Я бы попросила вас послушать мои легкие и сказать, долго ли еще мне с этим возиться? Он был готов проклинать себя за такую обложность. Как можно было не заметить этого? Все симптомы были очевидны, лихорадочный румянец. Истощение, учащенное дыхание абсолютно все. Теперь уже не было ничего непонятного в той странной, вызывающей жалость апатии, с которой она выступала накануне. Он поспешно поднялся и, не говоря ни слова, достал стетоскоп. Он долго прослушивал ее грудную клетку, хотя в длительной аускультации не было необходимости, настолько были поражены ее легкие. Правое легкая практически не дышало. Левое было испечрено активными очагами болезни. Закончив, он не знал, что сказать. «Ну же!» — подбодрила она его. «Смелее! Просто скажите мне!» Наконец, в сильном замешательстве он произнес. «Вам осталось, наверное, месяцев шесть. Вы очень добры!» Она изучающе смотрела ему в лицо. «На самом деле вы имеете в виду шесть недель?» он не ответил. Огромная волна жалости захлестнула его. Он пристально взглянул на нее, пытаясь представить, каким было в прошлом это изможденное лицо. Она и правда не была старой. Болезнь, а не годы, состарила ее. Глаза у нее были действительно необыкновенные. Должно быть, когда-то она была прелестной женщиной, явно женщиной со вкусом. А теперь, гротескно семенящая в десятиразрядной пантомиме мишень для каждого провинциального хама. Его мысли невольно сложились в неуклюжие слова. «Сегодня вечером вам лучше не беспокоиться насчет этого ужина. Вам явно не стоит туда идти». «Ой, но я иду. Я уже и не помню, когда в последний раз меня приглашали на ужин. А следующего еще дольше ждать». «Но разве вы не понимаете?» Перебил он ее. «Понимаю», — ответила она. «Но если им хочется, пусть пошутят. Что такое жизнь?» Просто маленькая шутка. Она лежала, глядя в окно. Потом, словно опомнившись, достала из-под подушки кошелек и спросила доктора, сколько ему должна. Финлей густо покраснел. Ее обстоятельства говорили сами за себя. Но, несмотря на всю свою неопытность, он обладал тактом. У него хватило ума назвать плату, очень небольшую, и он молча взял деньги. Когда он уходил, она сказала... «Я надеюсь увидеть вас сегодня вечером». Весь этот день он не мог выбросить ее из головы. Он поймал себя на том, что с нетерпением ждет наступление вечера. Ему хотелось снова ее увидеть, и, если получится, помочь ей разгадать скрывающуюся в ней тайну. И все же ему становилось не по себе при мысли о предстоящем ужине. Он боялся, что беспардонные насмешки доги оскорбят ее. Наконец пробило одиннадцать часов. Настало время, назначенное для званного ужина в маленьком ресторанчике, недавно открытом на Чорч-стрит, человеком по имени Уильям Скотт. Это было довольно приличное заведение, посещаемое главным образом камевояжерами и известное жителям Ливенфорда как Суонг. Возможно, оно было названо так по причине некоторой утонченности, касающейся убранства столов, а именно скатертей и стеклянной посуды. Разумеется... Сонг закрылся задолго до одиннадцати вечера. Но Догги, знавший всех и вся, уговорил Скотта организовать хороший ужин в маленькой, с пылающим камином комнате. На самом деле это была очень уютная комната с ковром и пианино в углу, возле красных бархатных занавесок. Его прикатили сюда для танцев. Финлей пришел рано, но вскоре появились и остальные. Догги ворвался первым с важным видом, словно давая знать, что сопровождает королевскую особу. «Дандини!» — напыщенно объявил он. «А вот и Дандини!» Джексон и молодой Уир, очевидно, были готовы поддержать кривляние Доги, потому что с преувеличенным почтением расступились перед Летти, пропуская ее к огню. Она была одета очень просто. В темно-синее платье и, возможно, благодаря полноценному дневному отдыху, выглядело лучше. Лицо ее было не таким измученным, как вчера. Сразу же сели ужинать. Отличный томатный суп, холодный цыпленок и отличное заливное из языка. Затем Доги многозначительно выдернул пробку из бутылки шампанского и наполнил бокал летти, умело вспенив его. «Вы, конечно, пьете шампанское?» — спросил он, подмигнув Уиру. Она, должна быть, заметила это, но проигнорировала и ответила просто. «Раньше мне нравилась вдова Клико». Но я уже очень давно его не пробовала. «Да ладно, мисс Лебрюн», — сказал Доги, — «вряд ли это так. Полагаю, вы, звезды Пантомимы, себя не забываете?» С полной невозмутимостью она ответила. «Нет, у нас в турне совершенно отвратительная еда. Я уже несколько недель нормально не ела. Вот почему для меня это такое удовольствие». Она отпила немного шампанского. «О, очень хорошее». А -а, усмехнулся Доги. «Сразу видно знатока. Вы ведь бывали на многих званых ужинах. Ну же, расскажите нам о них поподробнее. Чем вас там угощали?» Она мечтательно посмотрела на огонь, протянула руку, как бы желая уловить его тепло. «Да, меня приглашали. Много раз в Романа, также и в Гатте, и в кафе Рояль». Доги ухмыльнулся. «Наконец-то дело пошло на лад. она попалась на крючок». Через минуту он заставит ее витийствовать на столе. С хитрой усмешкой он долил шампанского в ее бокал. «Это когда вы выступали в Лондоне?» «Да, в Лондоне». «Естественно. Вы играли в... в более масштабных постановках, чем это, мисс Лебрюн. Артистка вашего таланта». Финли стиснул зубы от наглости Доги. Но прежде чем он успел вмешаться, она покачала головой. «Нет». Это я в первый раз попробовалась в Пантомиме. Она бросила взгляд на Финлия. И в последний. Может быть, вы выступали в Гранта опера Предположил коварный Догги. На сей раз она спокойно кивнула. Да, в Гранта опера Это было уже слишком. О, да, слишком, Гранта опера Они чуть со стульев не попадали. Молодой Уир фыркнул, даже флегматичный Джексон хохотнул. Но Догги подавил смех, боясь испортить игру. «Извините их, мисс Брюн, я полагаю, что с шампанским небольшой перебор». «Вы сказали об опере, мисс Брюн, о гранта пера, мисс Брюн. Она посмотрела на него спокойно и печально. «Лучше не называйте меня этим глупым именем. Оно только для пантомимы. Мое настоящее имя Грей. Летти Грей. Распространенное имя в Австралии, откуда я родом. Под этим именем я и пела». Последовало ошеломленное молчание. Затем Джексон, который так гордился тем, что помнит все публикации в прессе, и что в его голове полно историй знаменитостей, длинно и насмешливо присвистнул. «Летти Грей! Как можно выдавать себя за Летти Грей?» Хотите, верьте, хотите, нет. Но Летти Грей была звездой. Она приехала из Австралии выступать в Ковент-Гардене. Она пела в Изольде, Аиде, Богеме. У нее был триумф в Мадам Баттерфляй. Десять лет назад Летти Грей была королевой Лондона. А теперь она здесь. Джексон недоверчиво уставился на нее. Я вам не верю, без обиняков брякнул он. Летти Грей умела петь, но вы хоть убей, не запоете. Она осушила свой бокал. Шампанское, ударив ей в голову, вызвало непривычный блеск в глазах. а щеки заметно порозовели. Вы не могли слышать, как я пою. И в ее голосе неожиданно прозвучали надменные нотки. Я уже много лет не пою. Она снова бросила взгляд на Финлия. Он мог бы сказать вам почему. Но сейчас мне хочется петь. Да, полагаю, что сейчас спою. Я спою джентльменам, чтобы они заплатили за мой ужин. Теперь она была похожа на королеву, обращавшуюся к деревенщине. Доги и Уир, разинув рты, смотрели, как она встала и подошла к пианино. Она открыла его, опустила пальцы на клавиши и замерла в долгой выразительной паузе. Затем, запрокинув голову, сделала глубокий вдох и запела. Она запела по-немецки одну из лидер Шуберта. Ее голос в первые секунды еще не уверенный, как давно не использовавшийся инструмент. наполнил маленькое помещение божественной чистотой. Он звучал все выше, выше, выше, поднимая их вместе с собой и насыщая сам воздух своей небесной гармонией. Когда песня закончилась, наступила мертвая тишина. Джексон смотрел на гостью, как человек, узревший привидение, а в глазах молодого Уира был испуг и какой-то горький стыд, но она забыла о присутствующих. Учащенно дыша, чуть наклонившись вперед, она мечтательно и отстраненно сидела за пианино. Затем уже для себя одной она снова запела — любовную арию из Изольды. Когда она закончила, они все еще сидели, словно окаменев. Наконец Доги очнулся. «Боже мой!» — смиренно прошептал он. «Это было какое-то чудо!» Она повернулась к ним и с полуулыбкой на губах сказала. «Позвольте мне спеть Аллан Боттер». Финлей, наблюдая за ней, за ее прерывистым дыханием вскочил из-за стола. «Нет-нет», — воскликнул он. «Ради бога, не надо! Не надо больше петь!» Но она уже начала. Трогательные слова старой шотландской песни лились с несказанным подъемом. На брегах спокойного Аллана медленно струящегося с гор. Они завороженно слушали ее. В глазах Финлия стояли слезы. Догги уронил голову на руки. Но голос, поднявшийся на втором куплете до последней, с самой высокой ноты, внезапно оборвался и смолк. Актриса покачнулась на стуле. На губах у нее выступила алая пена. Летти бессмысленно посмотрела на них и стала валиться на бок. Финлия успел подхватить ее. Остальные с грохотом поднялись из-за стола. «Что случилось?» – ахнул Джексон. «Кровотечение», – отрезал Финлей. «Принеси холодной воды быстро». Он отнес ее на диван в дальнем углу комнаты. Доги стоял и всхлипывал. «Это я во всем виноват. Это все моя вина, о боже! Что я могу для нее сделать?» «Лови такси, дурак», – сказал Финлей. «Мы должны отвезти ее в больницу». Когда ее доставили в больницу... Летти уже пришла в себя. В течение следующих нескольких дней она действительно немного окрепла, а затем стала медленно угасать. В общей сложности она прожила еще три недели. Она была совершенно спокойна. Она не испытывала боли, у нее было все, что она хотела. Догги позаботился об этом. Он все оплатил. Каждый день он приносил ей цветы, огромные букеты цветов, которые вызывали на ее осунувшемся лице ту, уже знакомую, слабую, неуловимую улыбку. Он был с ней, когда она умерла. И, выйдя тем холодным январским днем из больницы, он, пожалуй, выглядел несколько иначе, чем прежде. Взгляд его стал более зрелым. Летти Грей похоронена на Ливенфордском кладбище. Каждую неделю Доги со своей большой тростью и трубкой ходит туда. Он утратил порывистость, свой пустой смех и отчасти свое пристрастие к тяпним бренди. Но что-то в нем еще осталось от того, прежнего доги.